Глава 45. Я упал в глубокую черную дыру. Палома Фейт, Нью-Йорк. Это случилось вскоре после Холисайда на Ай-87 рядом с гольф-клубом Уилтвик. Опрокинулась тяжелая фура, заняв две полосы в направлении на юг. Регулировщики сгоняли машины на оставшуюся свободную полосу, и в результате возникла гигантская пробка. Лео сбросил скорость и начал осторожно притормаживать на белой от снега дороги, как только увидел впереди красные огни, и включил аварийку, предупреждая ехавшего сзади водителя, после чего позвонил гонза «Они все еще на Ай-287, на уровне Оранжбурга», ответил тот, но продвигаются вперед очень медленно. «Они едут на север, а Лео им навстречу, по параллельному шоссе, значит, они встретятся у гаримана удача». «Я примерно в пяти километрах за ними», — добавил гонза «А ты где?» Карен считал, что без своего телефона гонза потратит гораздо больше времени на геолокацию машины, но противоугонный чип, установленный в лимузине, позволял отследить маршрут даже с чужого сотового, чем и был занят Роча. «Я на I-87», — ответил Лео, — «проехал Холисайд». «Но тут авария, все встало». «Как думаешь, куда они направляются?» — спросил гонза «Учитывая их нынешнюю позицию, похоже, что в парк Гарриман. В такую погоду не найти места лучше, чтобы избавиться от двух клиентов. Вокруг никого и Нью-Йорк близко». Произнеся последнюю фразу, Лео похолодел от ужаса. «Попробую подобраться ближе», — решил Гонзо, и Лео услышал, как водитель на просьбу поднажать ответил, что лишние доллары ему не помешают, но и слететь с дороги он не хочет». Лео набрал номер Финка. «Где вы?» «В вертолете», — ответил коп, и Лео услышал треск винта. «Взлетаем через минуту, будем на месте через двадцать». «Слишком долго». «Я стараюсь», — огрызнулся инспектор. «Шевелитесь. Если они сменят машину, мы рискуем их потерять». Финк тяжело вздохнул. «Не подгоняйте меня, Ван Мейгерен, и пусть ваш приятель...» держит меня в курсе их местоположения. «Взлетаем!» «Поворачиваем тут», — сказал Карен, как только они проехали щит с надписью «Съезд 16, Лейк Уэлч Драйв». Дмитрий повернул налево, и они на скорости 20 миль в час поехали между двумя рядами деревьев по плотному снегу среди ледяного белого пейзажа. «Прибавь скорость», — велел Карен. «Видели, сколько снега навалило? хотите в кивет? Снежная пыль летела навстречу машине, липла к лобовому стеклу, и Лорен почувствовала, что лимузин теряет сцепление с дорогой. ей хотелось, чтобы Дмитрий не справился с управлением, но она понимала, если машина перевернется, а каран останется цел, он добьет их и бросит тела в снегу. Рядом не было ни машины, ни дома, только лес с голыми зимними деревьями, под ночным небом с луной, то и дело выглядывающий из-за туч. Через десять минут преступник указал на засыпанную снегом ухабистую, явно не дорожку. Впереди, на расстоянии километра, виднелся пруд. Лимузин мотал из стороны в сторону, но Дмитрий неимоверными усилиями удерживал машину в колее. Лорен казалось, что они едут на огромных санях. — У берега вырубишь двигатель, — скомандовал Карен. — Ты был прав. Сказал Гонзо, они в парке гариман Остановились? Нет, еще двигаются, но медленно. Здесь жуткий гололед. А ты где? Позади них, километрах в четырех. Продвинулись, но не сильно, а ускориться не можем. слетим с дороги. Через четверть часа Лео миновал место аварии и, наплевав на опасность, начал петлять между машинами, тащившимися как черепахи. Водители яростно сигналили и мигали фарами. Он пытался утешить себя мыслью о вертолете Финка, но мгновение спустя раздался звонок от копа, лишивший его надежды на помощь. «Мы возвращаемся. Пилот ни хрена не видит. Лететь дальше опасно. Мне жаль, Ван Мейгерен. Вы не можете бросить меня, Финк. Мы предупредили полицию государственных парков Нью-Йорка. Там сейчас патрулируют их люди. Ваш друг держит всех в курсе геолокации. Парни на внедорожниках доберутся быстрее нас. Сьюзен Данберр только что вернулась домой, когда ей позвонил обезумевший от страха Полиан Ри Саламе. «Я не могу связаться с Лорен. Ее телефон вне зоны доступа. Вы знаете, где она?» «Понятия не имею. Немедленно звоните тому полицейскому, Финку. Пусть бросит все дела и свяжется со мной. Лорен в опасности». «Ладно, ладно», — Сьюзен запаниковала. «Мне продолжать следить за ней и сообщать вам обо всех ее действиях, Полиан анри Забудьте, Сьюзан, Лорен нужно найти, пока не стало слишком поздно. Дмитрий повернул ключ зажигания, и в кабине наступила тишина. «Выйдешь с моей стороны», — приказал Карен. Лорен кивнула, и они оказались в ледяной ночи. В первое мгновение лимузин защищал их от пурги, но когда они обошли машину, в лицо молодой женщине кинулся свирепый зимний ветер. Дмитрий поднял воротник пальто. Выглядел брат очень напряженным. Лорен дрожала всем телом, хотела писать, хотела завыть во все горло. «Сейчас они умрут!» Она огляделась. Прут замерз, но ближе к центру лед был темным и выглядел ненадежным. «Рядом находился редкий лесок», — Лорен подумала. «Здесь он нас и закопает». И почувствовала, что ее сейчас вырвет. «Вы нас убьете, да? За что?» «Вам за это заплатили? Скажите, кто? Я же не смогу вас разоблачить, а вот заплатить больше в моих силах». Карен не ответил. Посмотрел на Лорен, перевел взгляд на Дмитри, потом снова на Лорен. «От Майка ты ничего не узнаешь», — вдруг сказал Дмитрий. «Он не болтливый. Я таких, как он, не встречал». Он улыбнулся Лорен, она посмотрела на него, пока еще не понимая ужаса происходящего, а сводный брат продолжал холодным тоном. «Ему платят не за разговоры, да он и сам предпочитает действия словам. Майк очень хорош в своем деле. Один из лучших». Снег колол в Лорен, залетал под веки. Она не понимала, что происходит, и не узнавала взгляд димитрий Холодный, равнодушный, непреклонно жестокий. Мы впервые встретились в прошлом году, в баре. Меня с ним свели, отрекомендовав его как первоклассного спеца. Он больше слушал, чем говорил. Произнес от силы двадцать слов. Знаешь, молчание собеседника очень выбивает из колеи. «Дмитрий», — пролепетал Лорен, — «что происходит, я ничего не понимаю». Он посмотрел ей в глаза. всё просто, сестричка, ты умрешь, а я унаследую деньги». Не забыла, что составила завещание в мою пользу? Видишь ли, дорогая, я игрок. я немного задолжала людям, которые присылают не коллекторов, а людей вроде Майка. У меня дорогой образ жизни, малышка. Ты ведь меня совсем не знаешь. Я немножко не такой, каким ты меня всегда воображала. Да и мама тоже. О подобных мне пациентах психиатры говорят. Не способен на эмпатию. Эгоцентричен, эгоистичен, нарциссичен, одним словом, Социопат. Ветер свистел в ушах Лорен. Она смотрела в пустые, мертвые глаза брата и из последних сил боролась с паникой. «Ты меня всегда идеализировала. Впрочем, мама тоже. Уж я постарался. Думаю, среди моих знакомых нет манипулятора ловче меня. А еще мне глубоко плевать научить других людей. В некоторых обстоятельствах это весьма практично». Лорен не верил своим ушам. «Я сейчас проснусь. Мне это снится». «Я бы не смог провернуть задуманное, если бы питал к тебе хоть какие-то чувства». «Пора кончать», — процедил сквозь зубы Карен, и Дмитрий метнул на него раздраженный взгляд. «Признай, идея со сталкером была блестящая», — сказал он, проигнорировав нетерпение подельника. «Кто-то утверждает, что 28 лет назад убил твоего отца». И вот вы уже безуспешно роетесь в прошлом, надеясь найти ответ там. Ты ужаснулась, увидев мое покалеченное лицо, и поверил, что это привет от преступника, желающего, чтобы его перестали искать. Ответ не имел ничего общего с прошлым. «Ты это сделал сам?» простонал Лорен. Я нанял специалиста и объяснил, что все должно выглядеть правдоподобно. Было ужасно больно. Приходилось жрать болеутоляющее, но дело того стоило. И поверила». Глазам Лорен подступили слезы. «Я не заплачу, не доставлю ему такого удовольствия. Подумать только брат, которым я так дорожила. Мальчик, нуждавшийся в ее любви и защите от всего остального мира. Происходящее напомнило ей фрагмент из сериала «Рим», только слово «конец» на экране не появится, потому что это не злой розыгрыш, а правда жизни». «Как ты объяснишь, что погибла только я, а ты спасся?» — спросила она. «Придется еще раз пострадать. Но игра стоит свеч, так ведь?» Майк выстрелит мне в плечо и бедро с близкого расстояния. «У Финка могут появиться сомнения, но он ничего не докажет, и дело, в конце концов, закроют». Карен подошел к ним вплотную, повторил злым голосом. «Мне надоело мерзнуть, хорош болтать. Начинаем». Лорен смотрела только на Димитри. Человек с уродливым ухом был ей интересен Ее брат произнес с волчьей ухмылкой. «Ты его слышала, сестричка?» «Занавес закрывается?» Лео гнал машину по обледеневшей дороге несколько раз едва не потерял контроль, но в последний момент справился. Видимость сделалась почти нулевой. Деревья в свете фар казались черными сказочными существами, До Гонзо он дозвониться не смог. Такси остановилось, серебристые крылья снегопада раздвинулись, и Гонзо увидел припаркованный у замерзшего пруда лимузин и три силуэта под давящим черным небом. «Никуда не уезжайте», — приказал он шоферу, и тот запротестовал. «Еще чего, мистер, у них пушки, а мне неприятности ни к чему». Гонзо посулил ему тысячу долларов И пакистанец, которому нужно было растить детей, счел правильным остаться и подождать, но недолго. Облепленный снегом гонза наклонился вперед, нацелил пистолет, как учили в спецотряде, и побежал. Завывания ветра были ему на руку, он двигался, по тку в снегу, но ясно видел цель. К нему вернулись прежние рефлексы. «О, черт!» Карен заставил Лорен опуститься на колени на лед и прицелился ей в голову. Гонзо сощурился. Дмитрий стоял рядом с киллером и наблюдал за происходящим с поразительно спокойным, даже безразличным видом. «Какого дьявола тут творится?» Гонзо опустился на землю, держа пистолет обеими руками, затаил дыхание и нажал на курок со спокойствием, который морские котики вырабатывают благодаря тысячам часов тренировок в тире и в реальных боях. Эхо выстрела прозвучало оглушительно громко и над хилыми деревцами зазвучал вороний грай. Птицы спасались бегством. Майк Карен упал, как ватная кукла, и на его груди расплылось кровавое пятно. Гонза вскочил и помчался к пруду, давясь ледяным воздухом. Брат Лорен склонился над телом карна схватил его оружие, не делай этого, мерзавец! Гонза рухнул на снег и прикрыл голову руками, считая выстрелы. Ответить он не мог. Дмитрий успел прикрыться сестрой. Одной рукой он крепко держал Лорен за талию, другой нацелил глок ей в висок. Он медленно отступал к центру пруда, прячась за Лорен, а гонза прикидывал, когда они провалятся в воду. «Остановитесь!» — выкрикнул знакомый голос за спиной гонза Лео неловко бежал по снегу, а, выскочив на лед, осторожно направился к брату с сестрой. «Отпусти ее, Дмитрий. Тебе не выбраться!» В центре лед слишком тонкий. Буря стихла, словно природа тоже затаила дыхание в ожидании развязки. «Так это ты, дружок моей сестры? Наконец-то мы встретились!» — прохрипел Димитрий, продолжая отступать. не мигая смотрел на слившиеся воедино силуэты, пытаясь прийти в себя от изумления. Несколько минут назад Финг передал ему последние новости, полученные от Сьюзен данбар Сталкером оказался брат Лорен, о котором она так много ему рассказывала. А теперь он целится ей в висок с намерением убить. И надо же было тебе вмешаться и стать той песчинкой, которая способна заклинить сложный механизм. Надо же было. «Остановись», — сказал Лео, — «вы провалитесь». «Нет, это ты остановишься, иначе я пристрелю сестренку». «Ты этого не сделаешь, Дмитрий, потому что не хочешь умереть». «Вернитесь к берегу!» Лео сделал еще несколько шагов, глядя на смертельно бледное лицо Лорен. Она дрожала, выбивая зубами дробь. «Отпусти, сестру, Дмитрий, и сдайся!» Продолжил уговаривать Лео, и тут лед треснул. Начал разъезжаться в стороны, вставать дыбом. «Ложись, Лорен!» – заорал он. Дмитрий пошатнулся, потерял равновесие, и Лорен удалось вырваться и распластаться по льду в тот самый момент, когда лёд под ногами брата провалился. Лео будто в кошмарном сне увидел, как Димитрий погружается в чёрную полынью. Лёд продолжал трескаться, но дмитрий сумел ухватиться за руку сестры и всё-таки держался на плаву. Лео осторожно дотянулся до щиколота лорен и потянул, не давая ей соскользнуть в бездну, но Димитрий подтаскивал её к себе, стуча зубами, взглядом умоляя спасение. Выли полицейские сирены. Клопали дверцы машин, перекрикивались полицейские. Дальше все происходило со скоростью света. Пальцы Дмитри разжались, но лоррен продолжала держать его за руку, пока не кончились силы. В следующую секунду плечи и голова ее сводного брата исчезли под водой. До самого последнего момента он смотрел на сестру. Лео вытащил Лорен на твердый лед, и они осторожно поднялись на ноги. Он обнял ее, обхватил огромными ручищами, погладил по волосам и шепнул «Любимая моя девочка». Она рыдала, упираясь лбом в его грудь, и то и дело смотрела на водную могилу брата. Они простояли так пять минут. Молча, неподвижно, пока она не успокоилась. тогда Лео бесконечно нежно повел ее к берегу, где их окружили полицейские, надевшие наручники на гонза который стоял рядом с трупом Карена. Лео разъяснил ситуацию, Финг по рации подтвердил его слова, гонза освободили, и один из патрульных вызвал судебного медика, графства Роклинд, и скорую. Дмитрий Бальсан упокоился в жидкой ледяной могиле, в черной дыре под серым небом.